Он разговаривал с тобой о религии? И если разговаривал, то чаще, чем прежде? Мома задумчиво смотрит на меня. Да, он говорил, что имам никуда не годится. Это он про имама в нашем квартале. Все твердил, что с таким имамом мир не переделаешь, и я с ним согласен. Нам давно уже плевать на росказни этого имама, Хосин никогда не был религиозным, почти не изучал Коран, пил вино, развлекался с дружками, курил травку, анашу, гашиш, пробивал экстази, клеил девок в кабаках. Короче, был нормальным парнем, вот так. Но в последнее время все шло иначе, потому что он стал размышлять. Да, он все время размышлял, все время запирался у себя в комнате. С нами почти не разговаривал, но все же ничего такого. И он яростно бьет кулаком об стол. «Этот Терлетти! Он меня два дня мордовал, все хотел вызнать, ездил ли брат куда-нибудь? Куда-нибудь! Я же не кретин! Я-то сразу просек, что куда-нибудь значит в Сирию. Он давил на меня, но ни разу не назвал ее прямо» а ходил вокруг да около, может, в Италию, в Грецию, в Турцию, сволочь такая. Хасин, он, как и я, никуда не ездил. Самое большее мотался пару раз в Брюссель и разок в Амстердам на субботние танцы. И сколько бы они ни разнюхивали, им нечего было ему впарить, но все равно они уверены, что он ездил в Сирию тренироваться в боевых лагерях. «А у вас дома?» Есть Коран. А то! Мы же из Рифа. И ты его читал? Этот вопрос приводит его в недоумение. Знаешь, мы живем по Корану, но читать его вовсе не обязательно. Это как словарь. Ты же не читаешь словарь. Я подтверждаю, что он прав. Сейчас, пока я не ознакомился с Кораном, рано еще затевать теологический диспут. Момо хмурится. «А ты сам-то читал Коран?» «Конечно». «Я почти не лгу. Завтра я это обязательно сделаю». Момо съеживается на своем табурете и глядит в пол. «Я боюсь идти в колледж». На его смуглых висках неровно пульсируют лиловые жилки. «Что я им скажу? Как на меня будут смотреть?» «Нет, мне больше туда ходу нет». «А тебе нравилось учиться?» «Да я первый ученик в классе!» — выкрикивает он, но тут же опять сникает и расплющивает пальцем мясную крошку на столе, словно иллюстрируя ситуацию. «На меня будут смотреть, как на изверга, как на брата изверга!» И его передергивает от ярости. «Но пусть только кто-нибудь попробует оскорбить моего брата! Я ему морду разобью!» И тогда тебя выгонят из колледжа. «Ну и черт с ним!» И Момо расплющивает другую крошку, на сей раз особенно свирепо. «Лучше бы уж я взорвался вместе с Хосином!» При этих словах крошечный хасин вдруг просыпается на плече Момо, явно заинтересованный выкриком младшего брата, и, подавшись вперед, ждет продолжения. «Теперь мне хана!» Я преступник только потому, что моя фамилия Бодави. Моя мать тоже преступница, потому что ее фамилия Бодави. Нас всех смешали с дерьмом в одну минуту. И ты думаешь, я соглашусь на такую жизнь?» У Хасина заблестели глаза. Наклонившись к уху Момо, он нашептывает ему что-то, чего я не слышу. Момо, как завороженный произносит отрывистые фразы, перемежая их паузами, словно повторяет то, что ему внушил призрак. Нас все презирают. Люди никогда нам не простят, что мы жили с типом, которую хлопал восемь человек и ранил еще двадцать пять. Вот он идол нашей семьи, убийца нашего хасина нашего любимого Хасина теперь все ненавидят. Стоит о н заговорить, как нас обзывают преступниками, но настоящий Хасин. Это был Хасин до взрыва, до того как он стал террористом, тот которого я знал с самого детства: А эти здешние, чего они хотят, Что я забыл свое прошлое, чтобы я остался только братом террориста, Ну конечно, Так было бы проще всего. Хасин крайне возбужден. Он обрел прежнюю живость и все энергичнее втолковывает на ухо мальчишке свои доводы. А тот, как под гипнозом, монотонно повторяет их вслух. Хосин! Слава семьи Бодави! Для всего мира он варвар, но сам он хотел стать героем и мучеником. Я знаю своего брата. Я уверен, что он гордился собой. Он взорвал бомбу потому, что гордился этим актом и хотел, чтобы я тоже гордился им. Вот почему я разыскиваю его вещи. Он оставил мне послание. Я так хочу понять своего брата, но все вокруг мне мешают». Внезапно он трясет головой, словно решил избавиться от наваждения, и Хасин замирает. «Что будешь на десерт?» То же, что и ты. Момо поворачивается к прилавку и, снова не удостоив хозяина взглядом, требует два апельсиновых флана. Примечание. Десерт из взбитых сливок, молока и сахара или торт с теми же ингредиентами. Конец примечания. Он говорит неразборчиво, гораздо тише, чем со мной, почти шепчет. Если этот Боров не понимает, тем хуже для него. Хозяин испуганно просит его повторить. Момо, нехотя вполголоса повторяет заказ, указав подбородком на куски торта в витрине. Не удержавшись, я ворчу, а погромче нельзя было. «Я ему плачу! Здесь король-клиент! Понял?» Великан ставит перед нами тарелки с десертом. Молчание Мома достаточно красноречиво, и я малодушно воздерживаюсь от благодарности. В этот момент за окном на улице тормозит машина с мигалкой на крыше. «Ох, черт! Легавые!» — взвизгивает Момо. В мгновение ока он спрыгивает с табурета, бежит в глубину помещения и запирается в туалете. На улице хлопают дверцы и в закусочную входит пара инспекторов магрибинцев устало растирая колени. «Жрать охота!» — говорит первый. «Два кебаба!» — командует второй. «Баранина, курятина, говядина?» — спрашивает турок. «Говядина и две колы. А вам пиво, шеф?» По тротуару прохаживается человек с сигаретой в руке. «Банку юбилейного», — подтверждает он, входя в закусочную. «Это комиссар Терлетти. Мы одновременно узнаем друг друга и оба поражены». Комиссар враждебно кривится, глядя на меня. «Ты что это? Тоже халяльную еду жрешь?» Примечание. Мясо, приготовленное по религиозным правилам у мусульман. Конец примечания. Оглядев плакаты на стенах, констатирую, что все здешние блюда приготовлены из мяса ритуально забитых животных. «Ну надо же!» «А я и не заметил!» Он воздевает глаза к потолку. «Как подумаю, что на выборах твой голос засчитывается наравне с моим, так и хочется послать демократию куда подальше!» И он выходит, цыкнув на ходу слюной в сточную канаву. Оба сыщика в ожидании своих сэндвичей, Глядят на меня, как на круглого дурака. Я делаю вид, будто ничего не замечаю. Расплатившись, они выходят на улицу, где стоит Терлетти. Он размазывает ботинком свой окурок по асфальту. Все трое садятся в машину и уезжают. Через несколько секунд Момо выглядывает из туалета. Я встречаю его улыбкой. «Ты не зря удрал!» «Это был Терлетти. Что он тебе сказал? О чем вы говорили?» «Да ни о чем. Он меня держит за дурачка. Вообще-то выглядеть дурачком самое, что ни на есть надежное прикрытие». Но, произнося эти слова, я одновременно спрашиваю себя, «А может, Терлетти прав?» «Что я тут делаю в компании брата-убийцы, от руки которого сам чуть не погиб? И что я за урод, если пытаюсь понять мальчишку, более того, утешить?»